Тумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем строгали. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал ушибу и голова икнул во все горло. Обрел он с маленьким мешком на плечах, следом за девичьей толпой. А, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколедовал. Э, какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал? Да, достал? Достань черевики, выйду замуж, Вакула. нет не могу нет сил больше ну боже ты мой отчего чего она так чертовски хорошо ее взгляд и речи и все ну вот так и ж Так и жжет. Нет, не в мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадает душа. Пойду утоплюсь в пролубе и поминай, как звали. Прощай, Оксана! Ищи себе, какого хочешь, жениха, дурач, кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай! Куда? Куда бежишь, кузнец? Акула, акула, акула? Прощайте, братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте и не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грех.